Глава 4. Окрестности замка Волчьи Врата, тренировочный лагерь новобранцев. Рузер Вольга, салага Пекинерской баталии. «Кали! Разом!» Натужно хрипя первые шеренга латных копьеносцев, практически сварившихся в броне на санцепёке, силой выбрасывают вперёд зажатые в руках древки тренировочных пик. Но уколоть одновременно разом у них так и не получилось. «Эх! И ещё! Разом!» И вновь натужный хрип бойцов первой шеренги. И вновь сильный колющий выпад. И вновь в разнобой. Десятник урк в ярости кривит лицо. Вы, криворукие дети выдр, вы смертники. Вы первый ряд, и латы на вашей груди не делают вас неуязвимыми. Они лишь последний ваш шанс в бою. А главная ваша защита — это пика в руках. Бить надо разом, колоть всем одновременно, так, чтобы враг не прорвался. Понятно? Первый ряд отзывается глухим ропотом. Так, теперь лебарщики, готовьсь. С трудом сглатываю слюну, горло пересохло, словно степной орык в жаркое лето. Руби! Стараясь изо всех сил, легко замахиваюсь и наношу тяжелый удар сверху вниз. В нижней точке удара еле удерживают топорища на уровне, где должны оказаться головы врагов, прорывающихся к первой шеренге. Ещё раз! Замах, удар, остановка. Ещё! Замах, удар, остановка. Сойдёт. «Четверть часа отдых. Разойдись!» С трудом доковыляв до повального дерева, с тяжелым стоном умостился над полированным нашими задницами стволе. «Эй, бойчины! Заслужили! По кругу!» Кремень, матерый боец и старший в нашей четверке воин, единственный, кто уже дрался с лехами, в любую свободную минуту на совесть обучает нас владеть элибардой. Сегодня его усилия дали неплохой результат, раз уж десятник урка остался доволен нашими ударами, так что довольный старшой протягивает салагом бурдюк с теплой, чуть отдающей плесенью водой. Самое прекрасное пойло из всех, что я когда-либо пробовал в жизни. Жадно присосавшись к бурдюку, на мгновение вспоминаю вкус домашнего меда, коим щедро поили новобранцев в наш последний день в деревне. Налетай, молодежь, бери сколько хочешь, для вас не жалко. Вацлав, дородный краснолицый староста с редкими поседевшими волосами и куцей, также седой бородкой, Лично вытащил на торжеще бочонок недурного хмельного меда. Его серые поросящие глазки светятся торжеством. Сегодня известный скряга расщедрился как никогда в жизни. И старосты наверняка планируют в ближайшие пару лет кичиться этой щедростью перед селянами. Да, а то, что собственных сыновей он спрятал от королевских вербовщиков на охотничьи заимки, Васлов небось никогда и не вспомнит. Да и лят с ним. Медок-то действительно вкусный. Танцуй, братцы, пляши, сегодня последний день красуем. Войтек, красивый ладный парень с крепкими мускулистыми руками и открытым смелым взглядом в пронзительных синих глаз, выскочил в центр круга с большой кружкой меда и тут же бросился в присядку. Ловкий от природы, Войтек хорошо пляшет и никогда ничего не стесняется, видно, поэтому к нему все девки липнут. Ну, не все, конечно. Вот Мила, например, стройная девушка с редкой для деревенских молочной кожей, зелеными глазами и огненно-рыжими волосами, что не спадают до самого пояса. Настоящая красавица, по которой сохнут все деревенские парни. Но даже у смельчака Войтока с ней ничего не получилось. Так куда уж мне? Между тем девушка, словно заслышав мои мысли, обернулась и на мгновение обожгла взглядом. Глухо застанав, припадаю губами к глубокой плошке с медом и жадно хлебаю, не чувствую ни вкуса, ни крепости. Однажды на рассвете я случайно подсмотрел, как Мила купается, и не нашел в себе ни мужества выйти из овняка, где ловила рыбу, ни честности отвернуться. И хотя девушка купалась в тонкой льняной рубахе до колен, когда она вышла из воды, та прильнула к телу так плотно, что я разглядел все, ну или практически все. После этого Мила часто является мне в, в жарких снах. А ведь в эту ночь они могут стать явью. Сегодня особая ночь, о чем я ни на мгновение не забываю. Сегодня после танцев парни будут звать понравившихся девушек на сеновал, и многим не откажут, потому что завтра мы все отправимся на войну. И кто знает, чем дело обернется, доведется ли встретиться после. Так что, презрев вековые деревенские традиции, призывающие беречь девичью честь до свадьбы, в эту ночь многие девы позволят взять себя, без обетов, у обрядового камня. Тем более, что даже если кто из них и понесет, никакого позора не будет. Война. Мужчины гибнут, а женщины продолжают род, иначе как? Деревня вымрет без детей, так что пусть от своих рожают, а коль отцу посчастливится вернуться живым, дома его уже ждет семья. И уж тут никто не позволит молцу гоголем гулять, разговор, коль заортачится, будет коротким. Свой же отец будет кулаком бить, а то и батагами. Да, ночь сегодня особая. И потому, собрав всю смелость в кулак, я делаю первый шаг в сторону Милы. Потом еще один и еще. А потом в груди что-то сжимается, и сердце начинает биться так, словно пытается кости сломать. Не могу я, не могу я к ней подойти. А если подойду, позвать разделить ночь со мной? Да скорее я умру от ужаса, чем произнесу эти слова. Тихо, тихо! В центр торжища выходит Алис, единственный уцелевший в прошлую кампанию войны из нашей деревни. Впрочем, тогда с вербовщиками шло всего пять человек, теперь же в дорогу собираются две дюжины новобранцев. Среднего роста, крепко сбитый мужик с тяжелым вершистым характером, но также безукоризненно честный. Алис заставляет прислушаться к себе. Танцы, музыка, смех в одной части смолкают, даже староста затыкается. Все напряженно поворачиваются к говорящему. «Братья, сегодня тяжелый вечер. Каждая семья, практически каждая, презрительный взгляд в сторону почерневшего от негодовяния старосты, отдает на войну свою кровь. И вряд ли все те, кто завтра переступит порог отчего дома, смогут вернуться. Где-то за нашими спинами завыла первая мать, не сдержавшая чувств». Старшее поколение также присутствует на торжище. Они уйдут позже, незадолго до того, когда говорившиеся парочки начнут расходиться по синовалам. Но давайте вспомним, за что вашим сыновьям, мужьям, братьям и отцам придется драться. Давайте вспомним последние два года, с победой короля Когорда над Лехами. Скажите мне, мужи, стало ли нам лучше жить, а как? Стало. Еще как. Верно, Гуториш, Алис. Конечно, ветеран прошлой кампании говорит верно. Налоги снизились чуть ли не втрое, люди впервые получили возможность оставлять себе из урожая не только необходимые для выживания, но и излишки, которые можно продать или добавить на пассив. А благодаря централизованным закупкам короля мы получили первые деньги за проданное нами зерно. Объединив владычные Лены в единое государство, государь отменил внутренние пошлины для купцов, а немногие мастера наконец-то смогли продавать свой товар свободно. На полученные деньги мы впервые покупали что-то из товаров ремесленников и даже выбирали из них. Король отдал селянам окрестные леса, ранее принадлежавшие лишь владетелям, обеспечив нас практически дармовым деревом. А ведь это и топливо для печей, и материал для строительства домов, и сырье для ремесленников. Одновременно с этим наш мудрый правитель, очень тонко чувствующий предел дозвольного, позволил нам рубить только определенные участки леса в 5 лет, после чего полностью засаживать их молодыми деревьями, и лишь после браться за вырубку следующего участка. Таким образом лес будет все время обновляться. Хитро придумано, верно? Король позволил селянам свободно охотиться и рыбачить, что ранее было личным правом владителей, и наоборот, ограничил их охотничьи угодья, запретив вытаптывать наши поля во время загонов или погонь за зверьем. Благодаря чему теперь мы даже зимой едим не только постную просенную кашу, что с трудом пережевывается, но и мясо, и рыбы, даже на масло с молоком нам хватает. Чем не жизнь? А теперь лехи хотят обернуть все назад. Вновь назначат советников вернуть старые налоги и пошлины, И это после того, как карающий кулак их воинов пройдется по нашим землям. Скольких девок и баб они возьмут силы, Скольких мужиков зарубят, Сколько детишек замучают, прежде чем утолят свою жажду крови, Прежде чем решат, что достаточно наказали нас за бунт. Не бывать! Гневный рык мужиков наверняка бы меня оглушил, Если бы я так восторженно не орал вместе с ними. Не бывать! «А раз так, не плачьте по любимым заранее, а благословите их на святой подвиг защиты родной земли, защиты своего народа, вас, остающихся здесь, свои семьи. И не стоит вам в этот вечер забываться в пьяном угаре. Пусть новобранцы проведут их с родными, пусть запомнят их». Алис обернулся к молодым. «Ведь кто-то из вас, мои будущие соратники, может не вернуться домой. Скажите близким все те слова любви, что хотели бы сказать им в свой последний час, и молитесь, чтобы вернуться к родным и вновь их повторить. Закончив речь в глухой тишине, Алис стремительно покинул торжище, направившись в сторону дожидающейся жены, держащей на руках младшего сына. «Завтра он тронется в путь вместе с нами, и пропади я пропадом, если скажу, что не рад такому спутнику!» За ветераном с потянулись и селяне. После слов Алиса уже никто не захотел возобновлять танцы, прав был он или нет, но веселье обрубил напрочь. Бросив быстрый взгляд в сторону Милы, я вновь захотел подойти к ней. Но после речи ветерана о любимых я неожиданно ясно понял, что подойди я сейчас к девушке, то заговорил бы с ней не о синовали и совместной ночи, а о чувствах, что живут в моем сердце. Сказал бы, что не встречал в жизни ничего и никого прекраснее, чем она, и был бы самым счастливым на свете человеком, просыпаясь каждое утро рядом с ней. Сказал бы, что ее голос — это самая сладкая музыка, что я когда-либо слышал, а запах ее кожи — самый удивительный. Я позвал бы ее к обрядовому камню и... Обернувшись к матери, Мила быстро, чуть ли не бегом, покинула тожище. Поздно, слишком поздно. Да и какого же я себе выдумывал? Вот ведь Алис, вдохновитель, вселил в сердце смелость еще до битвы. Нет, правда, задержись, Мила, еще на пару минут, и я бы решился подойти. Вот только... Вот только что бы я услышал в ответ? Что она согласна стать моей женой? А то как же. По сравнению с ней я ни рыба, ни мясо. Так, серая мышь. Вот если вернусь домой со славой и честью, заматеревшим ветераном, как Алис, вот тогда может быть. Да, Алису мило точно бы не отказала. И мне не откажет, когда вернусь. Окрыленный этой мыслью, я отправился домой. Провести тот вечер с родными, как и советовал ветеран. А на следующий день я уже одуревал на марш-броске под беспощадным надзором самого свирепого на свете человека. Твою баталию, сегодня во мне зреет уверенность, Что Алис оборвал веселье на площади только потому, что измучившихся похмелем парней он не смог бы выжить столько, сколько выжил из нас в тот треклятый день. Да, а еще тогда я узнал, что прежде чем заслужить гордое звание соратников ветерана, мы все должны пройти огонь и воду. То есть просушиться огнем его гнева и заполнить целый пруд своим потом на тренировках. И что все мы пока безусые салаги, лично он, старшой пикинерской баталии Кремень, будет своими руками делать из нас настоящих бойцов. И ведь сдержал обещание, зараза. «Время...» Десятник курк безупречно точен. Впрочем, как и всегда. Ведь прошедшие минуты отдыха определяет именно он. Как тут быть неточным? Кремень же, легко распрямившись, весело скалится. «Кончай нежится, салаги! Падай строй!» Ну, вот и понеслась.